Мама вошла ко мне в комнату в семь часов утра. Завтрак готов. Быстро умываться, одеваться и за стол, если не хочу опоздать в школу. На самом деле я очень хотел опоздать в школу, а еще больше хотел вообще туда не ходить. Мама сообщила, что день будет погожий, От этого у нее поднялось настроение. Услышав ее удаляющиеся шаги на лестнице, я тот нырнул под одеяло, я лежал и умолял мои ноги не морочить мне голову. Заклинал их больше не красть теней, и главное, как можно скорее вернуть Маркису Маркисова. Конечно, мягко говоря, странно разговаривать ранним утром со своими ногами, но надо поставить себя на мое место, чтобы понять, каково мне было». С тяжелым ранцем за спиной я шел в школу и думал о творившихся со мной чудесах. Как незаметно совершить обмен? Для этого надо было, чтобы тень Маркиса и моя снова пересеклись, а это значило, что придется под каким-то предлогом подойти к Маркису и заговорить с ним. До школьных ворот оставалось несколько шагов. Я глубоко вдохнул, прежде чем войти. Маркис сидел на спинке скамейки в окружении ребят, которые, разинув рты, слушали его байки. Сегодня к концу дня заканчивался срок подачи кандидатур на выборы старосты. Понятно, что у него в разговоре предвыборная кампания. Я шагнул к ним. Маркис, наверное, спиной почувствовал мое присутствие, обернулся и метнул на меня недобрый взгляд. — Чего тебе? Остальные напряглись, ожидая моего ответа. «Хочу поблагодарить тебя за вчерашнее», — запинаясь, выговорил я. «Ладно, считай, поблагодарил, а теперь иди, играй в шарики», — фыркнул он, и ребята захихикали. И тут я вдруг почувствовал спиной некую силу. Эта сила заставила меня сделать три шага до скамейки вместо того, чтобы послушно уйти. «Что еще?» — повысил голос. Клянусь, дальнейшее было полной неожиданностью. Я не замышлял заранее того, что сказал, да таким уверенным тоном, что сам удивился. Я решил выставить свою кандидатуру на выборы старосты класса. Так что давай сразу внесем ясность. И неведомая сила понесла меня в обратную сторону, к галерее. Я шагал прямо, как солдат на плацу. За спиной ни звука. Я ожидал услышать смешки, но тишину нарушил только голос Маркиса. «Что ж, значит война!» — произнес он. «Ты еще пожалеешь!» Элизабет, она к группе не присоединилась, встретилась мне на полпути и шепнула, что Маркес действует ей на нервы, после чего удалилась, как будто ничего и не говорила. «Я понял, что жить мне осталось до следующей перемены». А на перемене солнце стояло прямо над двором. Я смотрел на ребят, начавших игру в баскетбол, и вдруг, взглянув под ноги, увидел то, чего так боялся. Мало мне было тени, слишком большой, чтобы быть моей. Я и сам чувствовал себя каким-то другим. Сколько понадобится времени, чтобы кто-нибудь это заметил и открыл секрет, наполнявший меня ужасом. На всякий случай я пошел к галереи под навес. Люк, сын булочника, который сломал в каникулы ногу и еще ходил в гипсе, помахал мне, приглашая подойти. Я сел рядом с ним. «Я тебя недооценивал. Ну ты даешь». «Вот теперь мне точно конец», — ответил я. «Все равно у меня нет никаких шансов». «Хочешь победить?» «Меняй настрой. Нельзя заранее настраиваться на проигрыш. Главное — воля к победе, а с ней и шансы появятся». Так говорит мой отец. И потом я с тобой не согласен. Я уверен, что все эти друзья-приятели — одна видимость. А на самом деле многие его терпеть не могут. Кого? Твоего соперника? Кого же еще? Во всяком случае, на меня можешь рассчитывать. Я на твоей стороне». Этот коротенький разговор был лучшим, что случилось со мной с начала учебного года. Всего лишь мелькнула надежда, но одна только мысль, что у меня появится друг-ровесник, заставила меня забыть все остальное. И стычку с Маркисом, и проблему с тенью. На минуту я забыл даже о том, что папы не будет дома, и я не смогу ему этого рассказать. В среду уроки закончились в 15.30. Вписав свою фамилию в список кандидатов, приколотый кнопками к пробковой доске у школьного секретариата, кстати, единственную, кроме фамилии Маркиса, я отправился домой, предложив Люку составить ему компанию. Мы жили в одном квартале. Мы шли рядом по тротуару, и я очень боялся, что он заметит странность с нашими тенями. Моя вытягивалась гораздо дальше, чем его, хотя мы были примерно одного роста. Но он не смотрел под ноги, наверное, из-за гипса, которого стеснялся. Одноклассники с первого дня прозвали его «Капитан Крюк». Когда мы проходили мимо булочной, он спросил, как я смотрю на то, чтобы съесть шоколадную булочку. У меня не хватало карманных денег на такую роскошь. Зато в ранце лежал приготовленный мамой сэндвич с нутеллой тоже вкусно, и я предложил разделить его пополам. Люк рассмеялся и сказал, что мама не имеет привычки брать с него деньги за полдники. Он с гордостью указал на витрину булочной. На вывеске изящными буквами была выведена надпись «Булочная Шекспира». Именно она принадлежала его родителям. «Твоя фамилия правда Шекспир?» «Да, правда, но я не родственник создателю Гамлета. Это просто синоним». «Амоним!» – поправил я. «Точно! Ну что, как насчет шоколадной булочки?» Люк толкнул дверь магазина. Его мама вся кругленькая, сама походила на булочку и сияла улыбкой. Она поздоровалась с нами, выговор у нее был не местный. Мама Люка говорила певучим голосом, от которого теплело на душе, и обращалась к вам так, что вы сразу чувствовали себя желанным гостем». Она предложила нам на выбор шоколадную булочку или кофейный эклер. И не успели мы задуматься, решила угостить нас и тем, и другим. Мне сделалось неловко, но Люк сказал, что отец выпекает всегда слишком много, и то, что не продано до вечера, идет на выброс. Зачем же добру пропадать? Уговаривать нас не пришлось. Мы уплели и по шоколадной булочке, и по кофейному эклеру. Мама Люка Попросила его побыть в магазине, пока она сходит в пекарню за новой партией хлеба. Мне было странно видеть моего приятеля на высоком табурете за кассой. Я вдруг представил себе нас с ним на 20 лет старше, во взрослой одежде. Он булочник, я покупатель. Моя мама часто говорит, что воображение бежит впереди меня. Я зажмурился, и, странное дело, увидел себя входящим в эту булочную. У меня была бородка, в руке я держал чемоданчик. Наверное, когда вырасту, я буду врачом, а, может быть, бухгалтером. Они тоже носят чемоданчики». Я подхожу к прилавку, заказываю кофейный эклер и вдруг узнаю старого школьного товарища. Я не видел его столько лет, мы крепко обнимаемся, а потом вместе уплетаем по шоколадной булочке и по кофейному эклеру в память о добрых старых временах. «Наверное, в этой булочной, глядя, как мой приятель Люк играет в кассира, я впервые осознал, что когда-нибудь состарюсь. Не знаю почему, но тоже впервые мне не захотелось расставаться с детством, покидать это тело, до сих пор казавшееся мне слишком маленьким. Что-то странное творилось со мной с тех пор, как я украл тень Маркиса». Наверное, были какие-то побочные эффекты у этого непостижимого феномена, и мысль это меня отнюдь не радовала. Мама Люка поднялась из пекарни с решетчатым подносом, полным маленьких булочек, от которых чудесно пахло, и Люк сообщил ей, что покупателей не было. Она вздохнула, пожав плечами, разложила булочки на витрине и спросила, не пора ли нам делать уроки. Я обещал маме управиться до ее прихода, поэтому еще раз поблагодарив Люка и его маму, поспешил домой».